Редактор предпочел принять это за шутку и, улыбаясь, ретировался. Оставшись с глазу на глаз с Рейндлем, господин фон Дитром вплотную подошел к нему и, когда тот был уже на пороге, спросил, «А что вы скажете о докторе Гартли, барон? Приятный человек, не так ли?» «Да, иной раз он бывает занятен». Холодно отозвался Рейндль. «Если болезнь доктора Кленка окажется затяжной, кого бы вы сочли наиболее желательным преемником?» С задумчивым, слегка скучающим видом Рэйндель окинул взглядом комнату. «Ну, скажем, председателя Сената Мессершмитта», лениво произнес он и, храня обычное свое бесстрастие, ушел. За его спиной продолжал звучать бодрый, самоуверенный голос Гартля, не знавшего, что его кандидатура отклонена раньше, чем он успел ее выдвинуть. А премьер-министр все с той же угодливой учтивостью продолжал смотреть вслед человеку, который стоял у руля управления, отверг кандидатуру Гартля и раздумывал, не помиловать ли Крюгера запрятанного этим самым Гартлем в тюрьму, когда то стал неудобен. Глава 20 О смирении. В приемной доктора Берниса сидела танцовщица Ольга Инсарова, тоненькая, слишком броско одетая женщина с кукольным личиком. Она листала захватанные ежемесячные журналы с пестрыми иллюстрациями, медицинские журналы. Ее взгляд на секунду задержался сперва на цветном схематическом изображении легких с сетью кровеносных сосудов, потом на портрете женщины в купальном костюме, держащей на полотке собаку. Инсаровой назначили прийти в четыре, но она ждала уже около часу, и, судя по всему, доктор должен был до нее принять еще двух пациентов. Она была совсем собралась уйти. Я действовала на нервы безличность приемной, тоскливая напряженность других пациентов, но не ушла и в четвертый раз стала перелистывать все те же журналы. В последнее время танцовщице Инсаровой очень не здоровилась. Но она плыла по воле волн, боялась показаться серьезному врачу. Друзья Инсаровой почти насильно заставили ее пойти к многоопытному мюнхенскому врачу доктору Бернису. Прежде доктор Бернис, Был главным врачом городской больницы, считался самым авторитетным специалистом в своей области, внушал всем уважение, страх, любовь. Но он вел себя в высшей степени странно. Сажал истощенных недоеданием рабочих на диету, состоящую из устриц, икры, скобленного мяса высших сортов, ранних овощей, запрещал подавать им блюда, приготовленные на маргарине и прочих эрзацах, Сперва начальство сочло это шуткой и посмеялось. Но когда он с полной серьезностью повторил свои предписания 10, 20, 100 раз, администрации пришлось вмешаться. В ответ на недоуменные вопросы начальства доктор Бернес сослался на учебники, рекомендовавшие при данных заболеваниях именно такую диету, а также на своих коллег, которые предписывали ее богатым пациентам. Ему намекнули на предопределенные волей Господней различия в имущественном положении. Но он с видом простачка спокойно сказал, что эти проблемы касаются экономистов, политических деятелей, возможно, даже богослов, а долг врача исследовать больного, не прикрытого ни одеждой, ни бумажником. И так как он твердо стоял на своем, пришлось предложить ему подать в отставку». Впрочем, несмотря на эту историю, возмутительную с точки зрения власть имущих и грубоватой повадки, он пользовался отличной репутацией в кругах большеголовых и имел обширную практику. Задав несколько вопросов танцовщице, доктор Бернес, учтиво, но деловитый, без обедников, сказал, что недуг принял серьезную форму, и ей необходимо поскорее уехать в туберкулезный санаторий. Инсарва медленно оделась медленно побрела по залитой солнцем улице. Щеки у нее ввалились, мысли путались, ноги прилипали к тротуару. Ею владело какое-то сладостное оцепенение. Она словно радовалась тому, что, должно быть, скоро умрет и может, наконец, спокойно плыть по течению. В театре во время репетиции она была мягка и смиренно печальна. Загадочно повторял, если бы вы знали,